Мусора, бля, и Меня взяли с ганчу басом И сказал мне серый басом Чтоб дышал я больше носом А потом сержант курнос Немного задавал вопросов И устраивал допросы Мусорабля бля, бидорасы. Не курил я и Ваши с табаком невкусным Тогда что же на допросы Вызывает мусор не впаяет Мне два 228 И фамилию не спросит Как не стыдно по карманам Шарить этим дядям взрослым Я курил и курить я буду Мусоров я не забуду На суде я ясно мусора бля бидорасы пацаны вы не плашайте ганжу бастусы вы суйте. ну а я пока на норах. за меня вы потусуйте мусора бля бидорасы повторяю раз за разом а менять меня без мазы мы дождемся легалайза она наступит он не скоро скурим а наши мы горы будет жестче будет хлеще с вами был красной деревчик слушай брат мою ты песню да поем ее мы вместе скажем громче с каждым разом Musarable Bidarasy, musarable Bidarasy, musarable bitarasy, musarable bitarasy, musarable bitarasy, болит папа выдыхил был стал он был здоров стал душа болит папа он был здоров стал